Глава вторая. Двухэтажный домик внутри оказался весьма уютным. Просторный холл с диванчиками и креслами, несколько столов, на подставках сферы, на полу покрытие нежно-бежевого цвета. Посередине лестница, справа от нее две двери, так же, как и слева. Из одной к нам вышла женщина лет сорока. Длинные белые волосы свободно спадали на плечи и спину. Белесые глаза смотрели, казалось, в самую душу. Я непроизвольно повела плечами. — И кто тут у нас? — пропела, как тут же сообщил Трей, комендант женского общежития. — Новенькая, ты пропустила две недели занятий. Укор в голосе совершенно не соответствовал улыбке на лице. Такой дисбаланс вызвал дрожь в теле. «Интересно, кто она? Насколько опасна?» «Надо будет потом спросить обо всем Трея. Он, кажется, ее нисколько не боится, а я сама еще не определилась, как к ней относиться. Да, мне уже сообщили об этом, но я сюда даже не собиралась. Обстоятельства вынудили», — ответила я, стараясь говорить без дрожи в голосе. Эта дама немного пугала. «Что ж...» Идем, покажу твой домик, там как раз комната свободна, ответила собеседница. Быстро глянув на моего спутника, снова обратила свой взгляд на меня. Предупреждаю сразу: парней в дом не водить, это запрещено. И в мыслях не было. Меня передернуло. Вот кого, кого, а парней я точно водить не намерена. Женщина смотрела на меня чересчур пристально. И правда, не было? Усмехнулась она уже по-доброму. Потом смилостивилась. «Трея можно. Как я понимаю, он тебе в помощнике отряжен?» «А еще он мой друг», — пояснила на всякий случай, заметив ожидающий и нерешительный взгляд парня. «Кажется, он и сам не поверил в сказанное». Скорее всего, его очень часто обманывали, потому и решил, что я тогда, если и не пошутила, то выносить нашу дружбу на всеобщее обозрение не пожелала бы с такой легкостью. Но я всегда была человеком слова. К тому же мне действительно было комфортно с юношей, пусть он тролль, большой и неуклюжий, но его характер импонировал. Он не пытался на меня давить, указывать или командовать, Прислушивался к моим желаниям, помогал по мере сил и возможностей. Именно так поступают друзья. Я читала об этом, хотя сама ни разу не рисковала заводить дружбу. Раньше это было сложно, потому что у таких, как я, не могло быть настоящих друзей. А сейчас? Порадоваться своему изменившемуся положению, что ли? Теперь мне не надо оглядываться и каждую минуту ожидать подхалимажи, и очередной просьбы, коими доставали не только меня, но и мою бывшую семью. Покачала головой, насколько же все отличается. И пусть я здесь еще не все видела, не со всеми познакомилась, но мне стало казаться, что так, как раньше, точно не будет. Хотя бы потому, что здесь я никто, и ради выгоды со мной не станут знакомиться. Эх, знала бы тогда, насколько неправа наверное вообще запретила бы себе думать о подобном чтобы мысли не материализовались снова я ушла в размышление пора возвращаться а то что то тишина затянулась мои слова удивили женщину это стало понятно потому как ее брови взлетели вверх несколько секунд она вглядывалась в мое лицо наверное Ожидая, что я сейчас признаю все сказанное шуткой, но я смотрела прямо и открыто всем своим видом, демонстрируя отказываться от своих слов и в мыслях нет. Говорить она ничего не стала, только глянула на юношу, оценивая реакцию. Трей тут же едва не раздулся от гордости, за что получил смешок. Правда... Еще несколько раз троль оценивающе посмотрел на меня. Тоже, видимо, не до конца доверял. Наверняка ожидал, что в любую секунду я возьму свои слова обратно или посмеюсь над такой шуткой. Но у меня подобного и в мыслях не было. Никогда я не забирала свои слова обратно и не называла кого-то другом. Зато уже через минуту все заулыбались. Интересно, А как тут вообще обстоят дела с друзьями? Это в порядке вещей? Или я сделала что-то, чего здесь не бывает в принципе? Эх, как плохо быть необразованной в некоторых вещах. Но в любом случае, от Трея я отказываться не собиралась. Он как-то с первой секунды расположил к себе. И мне хотелось бы и дальше продолжить с ним общение. Но если друг, я ему выпишу разрешение на посещение кивнула собеседница. «А сейчас отнесите книги и марш на занятия. Расписание уже ждет на столе. Трей, поможешь разобраться и порталом переместитесь к нужной аудитории. Время поджимает». «Нам пришлось побежать до моего домика. Всего я их насчитала 20. Как по пути объяснил друг, в каждом живут по восемь девушек. Они сами создают уют, обустраивают комнаты, и дом в целом, так как сменить жилье в течение пяти лет не смогут. Такое расположение было придумано специально, чтобы создать команды, ведь уже с третьего курса их начнут формировать для практики. Во время его быстрой и торопливой речи мне много раз хотелось задать вопрос, но я не привыкла на бегу разговаривать, поэтому сделала зарубки на память, чтобы потом подробнее обо всем расспросить. Сейчас только запоминала то, о чем мне говорили. Чтобы продемонстрировать внимание, слушала и кивала, а еще поняла кое-что интересное. В Академии людей, о которой мне рассказывали наставники, все по-другому. Там общежитие, одно большое здание, в комнатах по двое-трое. И о командах ничего сказано не было. Но такое расселение мне определенно нравилось намного больше. Дом с номером тринадцать оказался темно-синего цвета. Я украдкой выдохнула с облегчением, так как остальные резали глаз розовым, желтым, кислотно-лимонным и ядовито-оранжевым. Я же обычно придерживалась более спокойных тонов. Темно-синий заставил возблагодарить всех высших, которые помогают богине судьбы устраивать кавер за таким, как я. Видимо, боги за что-то меня наказали, если позволили случиться тому, что со мной произошло. И я, наверное, знаю за что. За эгоизм, строптивость и мое поведение. Двери дома оказались открыты. Внутри пусто. Наверняка все на занятиях. Быстро осмотревшись, подергала ручки нескольких дверей на первом этаже. Закрыто. Пришлось поспешно подниматься наверх и дергать оставшиеся двери. Одна легко поддалась, открываясь. Внутри безлика. По-другому я просто не могла назвать нежилое помещение. Кровать, стол, два стула. Постельное белье, стопкой на кровати. На одном из кресел еще одна стопка. Как я поняла, шторы, полотенца, салфетки и прочие мелочи для обустройства комнаты. На столе обнаружился и ключ, лежащий на листке с записями, оказавшимися расписанием значит не ошиблась это и правда теперь мое место жительства украдкой вздохнула могла ли я раньше помыслить о подобном меня ведь даже в академии не отпускали потому что не гоже той кем я была раньше обучаться вместе со всеми а ведь хотела из горла вырвался смешок хотела получи распишись в следующий раз свои хотелки станешь тщательнее формулировать все складываем книги берем нужные — И на занятия, — поторопил Трей. — У меня даже письменных принадлежностей нет, — развела я руками. — Все у тебя есть, — усмехнувшись, возразил мой спутник, выдвигая один из ящиков стола, вынимая оттуда небольшую сумку через плечо, тетрадь и пищи принадлежности, уже заправленные чернилами. — Ого! Это у всех так? Или мне повезло? — осторожно уточнила, не желая выставить себя особенной. У всех, не переживай. Сюда ведь приходят учиться не только обеспеченные студенты. Многим приходится несладко, Им порой нечем заплатить за переход на практику. А чтобы никто не выделялся, сделали сразу запасы для всех. Студенты из низов получают аванс перед практикой, а потом из оплаты все вычитают. Охотно поведал юноша. Получается, здесь полное обеспечение? Еда, одежда, письменные принадлежности? «Весьма удобно, однако», — закивала я, осознавая, как повезло тем, кто мечтает подняться на ступень, а то и на две выше. «Это определенно их шанс». Вручив мне все это, Трей сверился с расписанием, выбрал из принесенной стопки нужные книги, тоже вручил мне. Я машинально запихала все в сумку, осмотрелась, решив вечером заняться обустройством комнаты. Покинули дом мы стремительно, так как зеленокожий друг все время торопил, не давая времени на осмотр и размышления. Только и успела закрыть дверь на ключ, как меня подхватили под локоть и, раздавив некий шарик в ладони, утянули за собой в образовавшуюся воронку портала. Вышли около дверей огромной аудитории, откуда доносился Гомон. Значит, успели. Но тут я впала в ступор. Стоило осознать, что внутри огромное количество нелюдей. Я в первое мгновение и от одного Трея едва чувств не лишилась, когда увидела, а там их, наверное, не меньше полусотни. — Ты чего? — шепотом спросил зеленокожий великан. — Боюсь. Никогда нелюдей не встречала. Честно призналась, ощутив, как краска прилила к щекам. Мне захотелось извиниться, так как на лицо парня тут же набежала тень. «Наверняка страха многие не приемлют, и я могла промолчать, но ведь с друзьями лучше быть честной, или я в чем то не права». Подсознательно ожидая насмешки или издевки, потому что в моей бывшей среде слабость не прощали, ее порицали, да и родители всегда твердили, что слабость непростительна, но Трей лишний раз меня удивил. Аккуратно взял за руку, повернул к себе, пристально глядя в глаза. После чего прошептал так проникновенно, что по коже мурашки побежали. «Ты сильная. Справишься. Просто считай, что находишься среди своих аристократов, готовых подловить тебя на любой слабости. Считай, что вместо аудитории перед тобой больный зал, где собрались пираньи, выискивающие любой способ заглотить жертву. С ними бы ты никогда и ни за что не показала своего страха?» «Не показала бы» ответила, моргнув несколько раз. В голове будто установка возникла, стирая страх и придавая решительности. Улыбнулась, почувствовав приток уверенности и силы. Трей, спасибо тебе огромное. Ты мне здорово помог. Иди, я верю в тебя. Легонько подтолкнул меня в спину. После занятий буду ждать тебя здесь. Отведу в столовую и покажу территорию Академии. И еще... «Просто представь, что смотришь на меня или моих сородичей. Я ведь тебя не пугаю?» «Нет». «Нисколько. Просто сразу было необычно, а сейчас я успела привыкнуть». Отозвалась, вдыхая и выдыхая несколько раз. В конце концов, если так разобраться, мой новый друг прав. Бояться нечего. Новое я вряд ли увижу. После серпентария дворца меня мало чем можно удивить. А уж в интригах вообще руку набила. Так что мне смогут сделать люди? Оскорбления, Пф. Это явно не проблема. Ответить я смогу. Значит, надо отбросить страх. После змея в библиотеке меня мало что впечатлит. Вот и прекрасно. Значит, думай обо мне почаще или представляй, что ты в своем змеином луковике, где надо держать голову высоко, а ухо востро. Подмигнули мне. Чужая забота и искреннее беспокойство Чувства для меня новые и необычные. Сколько себя помню, даже родители обо мне так не беспокоились. Отец вечно предупреждал, что я должна быть истинной дочерью своих родителей и ни в коем случае не опозорить род. А матушку заботили только мои победы среди аристократов. Ведь, по ее мнению, чем больше поклонников, тем выше авторитет. Странное понятие, но переубеждать ее себе дороже. Кивнув, еще раз поблагодарила друга, вдохнула поглубже, нацепила на лицо бесстрастное выражение скучающей аристократки и смело вошла в аудиторию. Гомон мгновенно стих. На меня обратилось больше полусотни взглядов. Я же быстро окинула взором всех присутствующих, выискивая свободное место. Такое нашлось на первом ряду рядом с красноволосой девушкой, сидящей, С поникшими плечами. Туда и направилась. Свободно? Ровно, без дрожи в голосе, спросила, заметив, как девушка дернулась, словно я ее ударить собиралась. Да, ты правда собираешься со мной сидеть? Заикаясь, отозвалась незнакомка. Почему бы и нет? Не поняла прикола. Или ты кусаешься? Я, Ниша! прошелестела девушка. Я хмыкнула, осмотрела всех, кто с интересом наблюдал за мной. Как я уже успела убедиться, не статус красят ни человека, а его поступки. Если среди высших встречаются подлецы, то почему бы нишам не быть с душой достойным высших? Ровно поведала так, чтобы все слышали. Присаживаясь рядом с девушкой. Впервые вижу высшую, неспособную за себя постоять. Раздалось позади меня. Я хмыкнула. Ничего не меняется. Занятная интерпретация моих слов? Не оборачиваясь, громко произнесла в ответ. Каждый слышит то, что ему больше по вкусу? В таком случае могу только посочувствовать ограниченности мышления некоторых индивидов. Может, меня и хотел кто-то еще задеть, но в этот момент прямо из воздуха соткался преподаватель. Остроухий, высокий, очень красивый блондин, Щуплый, но от него исходила сила, не позволяющая его недооценивать. Быстро окинув всех взглядом, получив порцию ахов и сдохов женской половины аудитории, вперился в меня. «У нас новенькая!» — тягучим бархатистым голосом протянул преподаватель. «Но почему так поздно?» «Обстоятельства вынудили», — ответила уклончиво, не собираясь распространяться о причинах поступления. К тому же меня напрягала его направленная сила очарования. Неужели без нее он настолько не уверен в себе? Зато с удовольствием отметила, на меня оно не действует, к моей огромной радости. Когда я задаю вопрос, принято вставать. Надменно выдал остроухий, я приподняла бровь.